Глава 8. Как думаешь, это правда? Перед отходом ко сну мысли Ли решили еще немного поболтать. То, что сказала твоя мама, связь может проявиться не сразу. Подруга только плечами пожала. Сама слышала от брата об одном таком случае. Но мне кажется, мама слегка преувеличила. Все же чаще всего метка проявляется сразу, иначе зачем все эти приемы? На них перебывало столько людей. Дракона. А эльфы? Я подхватила чашечку чая, хотя он уже давно остыл. У вас бывали эльфы? Эльфы? Глаза Лили поползли на лоб. Селена, ты, наверное, шутишь. Какой эльф будет связываться с драконом? Не было этого никогда, да и вряд ли будет. Сама ты видела когда-нибудь лесной народ? Один раз. Я улыбнулась и отхлебнула из чашки, которая между прочим была эльфийской работы. Фарфор настолько тонкий, что я всерьез опасалась за ее сохранность. Казалось, если сожму сильнее, то она тут же треснет. Небольшая делегация приезжала к нам домой. И какие они? Лили перестала пучить на меня глаза и подсела ближе. Похоже, мой рассказ ее заинтересовал. Эльфы в столице действительно не жили. Но папа всегда говорил, что это только на первый взгляд. Лесной народ очень хорошо маскируется. Эльфийские маги — лучшие мастера иллюзий. А еще они — непревзойденные целители. Об этом я знаю не понаслышке. В Академии Дракхала, где я училась, один из деканов владел эльфийской магией. И пусть он был на четверть эльф, это никак не отразилось на его способностях. «Ну же!» — Лили ущипнула меня за руку. «Какие они? Такие, как описаны в книгах? Высокие и худые, как жерди, с бледными лицами и длинными руками?» «Ты, наверное, хотела сказать «с длинными волосами», — хихикнула я. «Нет», — подруга помотала головой. «На всех картинках у них длинные руки. Наверное, чтобы по деревьям лазить было сподручнее». «Честно, я едва воздухом не поперхнулась. Хорошо, что чай был выпит, иначе бы точно вытек через нос». «Чего?» — Лилия обиженно надула губы. «Волосы!» — дыхание перехватило от вырвавшегося смеха. Лили, у них длинные волосы, даже у мужчин доходят до самой поясницы, и они не такие худые, скорее поджарые, и уж точно не лазают по деревьям как обезьяны. Ну тебе лучше знать. Подруга сморщила носик. В любом случае я не видела их ни на одном из приемов. Папа говорит, что после подписания договора между нашими государствами есть вероятность, что мы будем видеть их чаще. Надеюсь, твой отец успеет приехать до завтра. Я тоже грудь кольнула тупая игла нам сестрой нужно было остаться с ним я не доверяла клаусу и надеяться на него не могла а если с папой что то случится а если он заболеет с тобой все хорошо моей руки коснулась теплая ладонь подруги ты резко побледнела просто переживаю за отца твой брат не нужно было открывать портал клаус хотел как лучше Все-таки путешествовать в экипаже по северному тракту, то еще удовольствие. Да, но зачем он вообще пошел на это? Драконы в Рейсте заломили огромную цену, чтобы открыть портал. Собственно, поэтому папа и решил ехать в карете. Думаю, тебе не понравится мой ответ. Лили потупила взгляд, и я не смогла понять, какие эмоции сейчас терзают подругу. И все-таки... Это из-за тебя. Из-за меня. Он так и не смог забыть. Ты бы видела его, когда он появился в холле. Брат был таким... таким счастливым. Нет, Клаус, тебя не забыл так же. Лили на секунду замялась, а после продолжила каким-то сдавленным тоном. Как и ты его. Я забыла. Резко встала, едва не выронив из рук фарфоровую чашку. Твой брат мне безразличен. А я так не думаю. Едва слышно прошептала подруга. Мне... Горло подкатил горький ком. Говорить было тяжело, я с трудом могла сглотнуть вязкую слюну в отчаянии, ощущая, как трещит стена моей отстраненности, моего спасительного безразличия. «Лучше пойду спать. День завтра будет трудным». Поставив чашку на стол, я немедленно отправилась в выделенную мне комнату. Сейчас больше всего хотелось побыть одной. «Клаус, тебя не забыл так же, как и ты его». Слова подруги врезались в голову, словно раскаленный кинжал, нарушив привычный ход мыслей. Бы «Неужели Лили права? Я не забыла Клауса. И он не забыл меня?» «Больше похоже на бред. Я отлично помню, что Клаус сказал в тот день. Я тебя не люблю и никогда не любил». «Нет, Лили ошиблась. Он даже не думает обо мне. И хорошо бы мне выкинуть его из своих мыслей. Клаус слишком сильно въелся в голову. Не дает покоя, хотя уже прошло четыре года. Неужели я все еще его? Последнее слово застряло поперек горла, как острая рыбья кость. Дыхание перехватило, и я резко помотала головой. Клаус мне должен... Должен огромный пучок потрепанных нервов. Только поэтому он крутится у меня в голове, словно назойливая зеленая муха. Нужно поспать. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза. «Завтра будет насыщенный день». Я не ошиблась. Суматоха началась с утра. Сестра не могла выбрать себе платье и украшения, а еще не знала, какую прическу сделать. Хотя, как она сама уверяла, думала об этом еще с нашего отъезда из дома. Об она, кажется, даже не вспоминала. Как он доехал и доехал ли вообще? Синтию не особо волновало. А вот я была словно на иголках. Папа уже должен был приехать. Он обещал послать весточку сразу, как доберется, Но за окном был уже полдень, а не было ни папы, ни весточки. Когда стрелки часов показали половину второго, я уже собралась идти к короте Венсу, чтобы он посылал кого-нибудь на поиски. Но вдруг в холле раздался взволнованный голос служанки. «Мисс Селена, вам письмо!» Женщина показала конверт из желтой пергаментной бумаги. «Оно от вашего отца!» Я поспешила на первый этаж. Письмо действительно было от папы, но когда он писал, его рука дрожала. Сердце кольнуло тупая игла дурного предчувствия. В письме ничего не говорилось ни о болезни, ни о плохом самочувствии, ни о том, как он добрался. Простая констатация факта. Адрес гостиницы, номер комнаты, в которую он остановился, и... То, что у него дела. Отец не сможет навестить нас сегодня. Вроде все в порядке. Папа в столице но меня терзало беспокойство и страх. «Лили!» Я бегом взлетела по лестнице на второй этаж. «Лили!» «Да». Подруга выглянула из комнаты Синтия. «Что-то случилось?» «Надеюсь, что нет». Запыхавшись, протараторила я. «Только что получила весточку от отца. Мне необходимо сбегать к нему». «Да». Лили немного стушевалась. «Но, Селена, нам уже скоро нужно выходить, а ты еще не оделась. Ничего страшного». Я отмахнулась, а после схватила подругу за руку. «Если не успею, обещай присмотреть за Синтией». «Эм, конечно, мы с мамой глаз с нее не спустим». «Ты чудо!» Я чмокнула Лили в щеку и побежала вниз в сторону парадной. Как только вышла на улицу, в глаза ударили ослепительные лучи солнца. После севера привыкнуть к южному светилу довольно сложно. Вроде бы осень, а в Ламарде тепло и ясно, как у нас летом. Ни единой тучки, ни облачко. Небо кажется бесконечным. Этот безукоризненный голубой свод над головой словно приглашает забыть о заботах и окунуться в бескрайнюю гармонию с окружающим миром. Но сейчас мне было не до гармонии. Я чувствовала, что что-то случилось. Самое безобидное — папа простудился. Об ном я даже думать не хотела. Гостиница нашлась быстро. Она была всего лишь в паре кварталов от дома Лили. Возле входа меня встретил лакей в нарядной ливрее, и именно он сопроводил в папину комнату. Как только вошла внутрь, в нос ударил запах мяты. Значит, я оказалась права. Папа заболел и ничего об этом не написал. Ну и как тут не злиться? Однако едва я услышала тяжелый рваный кашель, злость поутихла, а беспокойство и волнение напротив возросло. «Я же просил меня не беспокоить!» Хрипло проворчали слева. «Неужели прогонишь родную дочь?» Я упрямо встала посередине комнаты, поставив руки на бока. Папа лежал в кровати, укрывшись теплым одеялом. Его лихорадило. На лбу выступила испарина, под глазами появились темно синие круги. Кожа побледнела. «Селена!» Папа хотел приподняться, но я сразу его остановила. «Даже не думай вставать!» Командным голосом приказала я. «Зачем пришла?» Отец снова закашлялся. «Решил лечить лихорадку мятным настоем?» Укоризненно покачала головой, опускаясь на кровать. «Почему не вызвал целителя?» «Вызвал? Это он мне оставил!» Папа кивнул в сторону столика, на котором стояла темно-зеленая склянка. «Настой от простуды. Мята, тысячелистник, цветы ромашки». «М-да...» Я взяла бутылочку и повертела в руках. «Таким нормальные целители не лечат. Почему не вызвал мага? Они слишком дороги. Мне совершенно не понравилось, как дрогнул папин голос. И это не из-за болезни. Со своей магией я поставлю его на ноги за пару часов. Однако я никак не могла подавить дурное предчувствие, которое накатывало на меня одной холодной волной за другой. Кроме болезни было что-то еще. Что-то более неприятное и пугающее.